«Стоп! Я все понял. У Лиз был какой-то интерес в Москве, и Джек последовал за ней?» «Понятно. Таким же образом ты заорканил еще пару-тройку наших ребят уровня Джека. Верю. Не теряй времени. Дальше. С тобой неинтересно, Тони. Зато экономно, иначе одной бутылкой ты не обойдешься. Можешь не беспокоиться. У строителей конференции, то есть я, Практически не ограничены в бюджете. Вот это уже интересно. Давай дальше. После презентации. Да, после презентации мы провели еще пару акций в Москве. Тоже с помпой. А потом, но уже из Вашингтона, я разослал десятку самых крупных русских предпринимателей письма. На очень хороших бланках, Тони. Полтора доллара за штуку. Можешь себе представить? Могу, золотое обрез и все такое прочее, но не полтора, Эрнест, максимум центов 50, хорошо, 70, но бланки были супер, верю, безоговорочно. Дорогой сэр, писал я на этих замечательных бланках, на протяжении минувшего года мы внимательно наблюдали за деятельностью вашей компании и пришли к выводу, что в вашем лице можем наконец приветствовать появление на российском рынке подлинно. Можешь не продолжать. Тони, ты лишаешь мой рассказ смысла. Ну ладно. Словом, я сообщил этим десяти, что в порядке исключения и в качестве поощрительной акции, дабы помочь становлению и так далее, словом, мы решили присудить его фирме поощрительную премию ассоциации. Да. Кстати, о премии. Это был целый буклет. Здесь, клянусь честью, действительно пришлось выложить полтора доллара за штуку. Но что это был за буклет, Тони? Папка из кожи бизона. Словом, я вложил в эту историю все, что к тому моменту оставалось в запасниках. Все до цента Тони. И? На чем же ты провел их, Эрнест? В том-то и дело, что ни на чем. Я не просил у этих господ ни доллара, ни цента, тони. Им или их представителям количество ограничивалось пятью персонами. О, эти ограничения! Русские обожают с ними бороться и чувствуют себя по-настоящему счастливыми, если хоть одно удастся преодолеть. Но об этом позже. Словом, им предлагалось просто прибыть во Флориду, оплатив, разумеется, перелет туда-обратно. На выбор. Первым. Бизнес или эконом-классом, проживание в отеле, опять же на выбор, стандарт, люкс, апартаменты, мансарды. Все организационные мероприятия мы брали на себя. В случае согласия им необходимо было просто перевести определенную сумму на наши счета в Вашингтоне. Размер суммы, естественно, колебался в зависимости от количества гостей и того, что они для себя выбирали. Отлично. Можешь не продолжать. Еще они боролись за количество сопровождающих. Я прав? Да. В итоге, вместо 50, на которых я рассчитывал, прибыло 216 человек. Я до конца жизни буду помнить эту цифру, Тони. Прекрасно. Дальнейшее мне ясно, как они размещались. Что пили и ели, кого слушали, какой устроили банкет. Но в чем здесь твой профит? Прайс-листы отелей и авиакомпаний, открытые документы. Русские сегодня не хуже нас знают, что сколько стоит, хотя и страдают идиотской привычкой хватать самое дорогое. Друг мой, ты, как всегда, смотришь в корень. Они действительно знают цены и заказывают, естественно, самое дорогое. А я иду к владельцам отеля, авиакомпании, казино, ресторанов, etc. А магазины, в которые я повезу их девочек, и... Скидки? Да, дорогой мой, всего лишь скидки. Но знаешь ли ты, сколько я заработал на каждой? Любопытно. 27 тысяч долларов 12 центов. Итого около 5 миллионов долларов. «Около шести, если быть точным. Итак, четыре раза больше. Несколько больше с каждым разом. Сначала были самые крупные. Крутые, как они себя называют. Те, кто помельче, за следующую поездку выложили в два раза больше».